Глава 12. «А чего так холодно у тебя?» – спросил я. «Отопление вырубили сегодня», – царевич поёжился. «К вечеру починить обещали. Куртку лучше не снимать». На нем был старый вытянутый турецкий свитер с надписью «Бойс» и теплые штаны, а на ногах бабушкины вязаные носки из шерсти. В этих носках он бесшумно ушёл на кухню, где что-то готовил. Там было потеплее, но в комнате, где собрались шустрые халява… Была почти комфортная температура. Все дело в технике, стоявшей на столе. Маленьком системном блоке и мониторе. К монитору была приделана еще одна штуковина из этих времен. Прозрачный защитный экран. Такие со временем исчезнут совсем. От этого монитора и шло тепло. Яркая наклейка на боку системного блока говорила, что это новинка 94-го. Процессор Intel 486. А на борту... Было целых 8 мегабайт оперативной памяти и жесткий диск на 340 мегабайт. Это тот компьютер, который привез Слава Халява, чтобы мы уже начали подготовку к работе. «Здорово, старый!» Славик подошел ко мне и пожал руку. «Ага!» – невпопад проговорил Шустрый, глядя в монитор. Он единственный, кто не мерз, сидя в вечной цельняшке. Системник гудел. Борько нажимал на кнопки на клавиатуре, не трогая мышку. Она и не нужна, в этой игре прицеливания вверх-вниз нет, только в стороны. Звука нет, потому что компьютер без колонок, даже встроенных. На экране было видно красный коридор, по которому бродили демоны. В них-то Шустрый стрелял. Старенький даже сейчас дум, но Борька и такого раньше не видел. «У, сука зубастая!» В «Натуре калит, живучая гадина!» «Прикинь», – проговорил Славик, – «вот я вчера привез, и к царевичу пришел Шустрый. Я приезжаю утром» а он так и сидит в такой же позе. Видать, как вчера упал за стол, так и не вставал. «Остался, значит, в гостях и всю ночь сидел?» – спросил я и пихнул Борьку в плечо. «Юперный театр, ты чего, шустрый? Ты на связи? Прием!» Я засмеялся. «Че? А, здорово, старый!» Он протянул мне руку. «Смотри, какой хрен зубастый! Голова одна, а летает еще! Ща я его!» «Жрать пошли!» – позвал царевич, заходя в комнату. «Нет, это он не всю ночь сидел». Я в два часа просыпался, ему всыпал, чтобы глаза не портил и не стучал по клаве. А он потом до утра ворочался и вздыхал. Это еще шапен ушел, добавил халява. Утречком они сидели вдвоем на пару. Один ходит, другой стреляет. Он даже про собаку свою чуть не забыл. Десяток таких клиентов, и можно будет не работать, царевич фыркнул. Жрать пошли. Он как раз заварил китайскую лапшу, которую мы с ним недавно обсуждали. Сразу три пачки в одной кастрюле. Еще высыпал туда все приправы, из-за чего она стала очень острой. Кроме этого, отварил десяток яиц, пожарил колбасу, которую притащил Шустрый, ту самую, что его отцу выдали вместо зарплаты. Они ее заморозили, чтобы не портилось. Ну и хлеб, плотный и солдатский, порезали на ломти. «А там такой демонюга еще есть, у него базука вместо руки», восторженно рассказывал Шустрый, не замечая, что ест. Жесткий такой! Да погоди ты с этим!» Царевич недовольно на него посмотрел. «Успеешь еще. Надо все осваивать, чтобы работать было можно. Потом тебе вульфик поставлю», — пообещал Славик. «А это что?» «Да то же самое, только фашистов стрелять». «В смысле?» — Шустрый замер с приоткрытым ртом. «Еще и другие игры есть». «Для тебя нет», — отрезал Руслан. «Ешь давай». «Сейчас немного покажу, что и как там», — сказал я, чистя яйцо. «Хотя бы основы. Потом на рынок уйду. Обещал Даша сегодня» мне тоже надо царевич кивнул а горочков купить ты когда нас со своей познакомишь царек оживился шустрый хотя понятно что ты ее сюда не приводишь у тебя дома носками все пропахло руся помалкивай боря а то стирать заставлю мне кстати тоже надо на рынок собирался борько зацепил вилкой лапшу и начал накручивать еще а куда еще идти кроме рынка хлява пожал плечами ничего же в городе нет тоже схожу кстати Вспомнил, пока сюда шел. Я поглядел на него. Ты говорил, та официантка в ресторане, девушка-самовара. Надо бы поговорить с ним, что и как там у него на этот счет. А то ругается же что-то. Сложная задача будет. Руслан задумался и взял еще кусок хлеба. Но чего бы и нет. Он просто порой, и сам понимаешь, вредничает, капризничает. К нам-то привык, а вот с другими тяжко общается. Вот даже у самовара какая-то девушка есть. Шустрый вздохнул. Кстати... Он резко вскочил. «Забыл же вчера отдать. Халява с этим компом отвлек. Да иди ты, сам за него упал сразу». Шустрый, громко топая, убежал в прихожку и вскоре вернулся оттуда со вскрытым конвертом. «Живой тот, ваван то еще», объявил Борька. «Обещал же снимки прислать. Я ему адрес оставлял. Да он перепутал, к соседям прислал. Хоть подсказали мне. Помните, пацан один фотик нам давал?» Мы все вместе склонились над яркими фотографиями. «Точно». Шапен же тогда выпросил фотик, я недавно это вспоминал. «Вот есть снимки с той церковью на фоне, танком, минометом и вместе с ВВшниками и подтянувшимися туда морпехами. Ну и отдельно ВВшники, взвод парней с оружием. Несколько человек оттуда мы видели. Напиши ему», – я ткнул в обратный адрес. «Контакты нужны со всеми». «Да я особо не умею писать», – шустрый задумался. «А кто умеет? Все учатся, занимайся, не все тебе за компьютерами сидеть» фотосалон, может, потом откроем», – вдруг предложил он. «А то у нас все в область ездят, чтобы фотки проявить, а тут раз – и все готовое будет». «Подумаем. Пошли покажу, с чего начать». Я поднялся. Компу халявы не самый новый, но зато будет более наглядно показать некоторые вещи. Вскоре пойдет более современная техника, где многое будет проще. Но такое старье я собирал в свое время в первой жизни. Еще на вахте возился с первым компом, разбираясь с нуля по сложным инструкциям на английском. Затем с другими. но когда мы начинали свое дело, к тому времени появились новые пентиумы и многие другие вещи, что здорово упрощали жизнь. Пока же все сложно, но это дает преимущество. Порог входа выше, и конкуренты не осилят. Даже просто собрать компьютер не так-то просто, чтобы потом запустилось и не сгорело. Сразу показывать внутренности и как ставить джамперы в первый день вообще нет смысла. Постепенно все будет. Для начала покажу, что есть и что за что отвечает. Все старое. Процессор без кулера, есть кнопка турбо, на блоке питания есть переключатель на 110-220. Еще есть розетка для монитора прямо на блоке. Кнопка питания на системном блоке впереди. Не просто отправляла сигнал на отключение системы. Она физически отключала электропитание, размыкая или замыкая цепь. К ней был проведен толстый кабель через все внутренности. Разъем для клавиатуры старого образца, круглый. USB уже появился к этому времени, но на этом компьютере его нет. Некоторые разъемы сзади я уже совсем забыл, что такие были, настолько они старого формата. Внутри корпуса широкие серые шлейфы, есть обязательный флоппи-дисковод для дискет, без которого нельзя обходиться, и даже CD-привод. Собрать это все, чтобы работала задача на текущий день непростая, хотя и выполнимая. Нет никакой автоматики и автонастройки. Все делается через установку джамперов, включая настройку частоты и напряжение процессора. А от количества пинов может заболеть голова, но если их неправильно подключить, то после включения пойдет черный дым. Короче, работаем. Операционка MD-DOS и Windows 3.11, еще без привычного пуска. Есть удобный для своего времени Norton Commander, которым надо вспоминать, как пользоваться, но, думаю, вспомню быстро. Ну и набор дискет под рукой. Машина дорогая, для энтузиастов, потому что обычному пользователю работать на нем пока еще сложно, слишком много неудобств. Халявик купили его на окончание школы, думая, что он будет на нем учиться. Но Славик играл на нем в игрушки, а потом забросил, переключившись на клубы, выпивку и тусовки. В общем, Объяснил пока только основы, чтобы хотя бы умели включить и выключить. В дальнейшем будет больше информации. Будем разбирать и собирать. Короче, учиться надо много. Но парням по 20 лет научиться быстро. У меня была запланирована встреча с Дашей. Подумывал еще познакомить ее с кем-нибудь из наших парней, кто будет рядом. Позвонил ей от Царевича. Договорились, где и когда встречаться. Без мобильников это все нужно было утрясать заранее. И... Вскоре пошли на рынок всей толпой. Пока Даша накрасится и приготовится, времени пройдет немало. А нам-то чего? Долго готовиться не надо. Оделся и пошел. Уже вскоре добрались, куда нужно. Сегодня выходной. На рынке, как обычно, толпа. Но в эти дни на рынке ходили все. Тут и продукты можно купить подешевле, чем в магазинах. И знакомых обязательно встретишь и потрещишь. Да и можно просто поглазеть на то, что лежит на прилавках или продается из-под полы. Но сегодня много и тех кто собирался зарабатывать на посетителях иначе. Были карманники, разводилы, наперсточники и прочие, кто хотел выманить у посетителей денег. И была еще одна своеобразная публика – нищие. Были бомжи, были цыганки, были беспризорные дети и дедомовские. Но и был особый сорт такого народа – якобы ветераны Чечни, Афгана и прочих горячих точек. Кто-то из них был бесконечности, кто-то раненый с перевязанной рукой, Кто-то просто нацеплял военную форму или ездил на коляске. Наши парни таких не любили, потому что все эти ветераны почти всегда были фальшивыми. Шустрый иногда к ним подходил. Он таких актеров налюбил особенно сильно. Само собой, физически ничего им не делал, потому что по жизни был не из тех, кто готов тронуть человека слабее в себя. Да и охрана бы вмешалась, ее тут много. Дело-то выгодное, конечно. Не для тех, кто стоит на морозе, а для тех, кто на них зарабатывает. Шустрому уже было интересно разоблачать их. Сам он не очень походил на участника боевых действий, поэтому многие начинали ему чесать, как штурмовали Грозный, но неизменно проваливались на мелочах, которые знать не могли. И все же иногда среди них попадались и настоящие. И это было нам неприятно. Заметив, как возле киоска с газетами стоял парень в грязном военном бушлате и медленно тянул слова, как контуженный, Шустрый пошел его разоблачать. Но в десяти метрах от него он остановился как столб, потом медленно, с обескураженным видом, вернулся к нам. «Смотрите, пацаны, не узнаете?» Шопен снова показал на него. Голос дрогнул. лежа коробочка это Не помните его?» Я его узнал, хоть он и совсем не похож на того парня, которого мы видели. Сгоревшие брови так толком и не отросли. Волосы тоже не восстановились, а на щеках остались шрамы от ожогов. И все же... Мы его хорошо помнили, поэтому узнали. «Нет!» – танкист смотрел на нас сверху из своего люка, положив голову на руки. «Нельзя! Сожгут!» – говорил он мягко и тихо, совсем не по-командирски. Но это и не командир танка Т-80. Молодой еще слишком. Из-под шлемофона торчала отросшая светлая челка. Лицо грязное, перемазанное, и серые глаза из-за этого казались слишком яркими. «Там наших прижало!» Маугли активно жестикулировал. «В засаду попали, трехсотых много. Федин обещал, что поможет вытащить, что отправит машину. Прикрыть надо. что вы встали? Поехали! Федин из другой роты, нам не указ, танкист пожал плечами. А нашего командира убили. Вон он лежит. Я вообще наводчик вместо него сейчас. Что сейчас делать, непонятно. Но точно не туда ехать. Сожгут. Видел, сколько их там? Нельзя. Не поедем. Из люка на корпусе выснулся грязный мехвод. Не упрашивай. «И уйди уже отсюда, а то Чичи поймут, что здесь люди все-то сидят, еще раз пальнут». «Да мы прикроем», – обещал Маугли. «Там есть место, ну вы че? Поехали, блин, это приказ!» Оба танкиста молча влезли внутрь и закрыли люки. Маугли сматерился и махнул рукой. Злится новый взводный, но он плохо умеет разговаривать с другими, сразу строит из себя командира. А Аверин живо бы договорился с танкистами, но его рядом не было». Придется с ними говорить нам самим, или каюк, потому что ждать, когда придут танки Федина, мы не могли. Обложат там всех и перебьют. А вот лицо у парня было мне знакомо. Видел я где-то этого длинного, худого и какого-то слишком домашнего пацана, излишне робкого, что там, что здесь. Попробую с ним поговорить, это вроде земляк наш, сказал я. На бокс он ходил с нами, но недолго. Маугли кивнул, а я полез на танк. Сразу подсадил шапен и что-то сунул мне в руку. «На всякий случай», – сказал он, – «мало ли, вдруг сладкое любит». Это была половина шоколадки в фольге. Толик выделил из своих запасов для переговоров. Он же общительный порой и знает, кому шоколадку дать, а кому особую фляжку, которую всегда носил с собой. Никогда не ошибался. Я помахал рукой перед грязным стеклом оптики танка, и люк снова открылся. «А тебе чего?» – спросил наводчик, высовываясь наружу. «Андрюха», – я протянул руку. «Леша», – представился он, пожимая ее. «Матвей Сергеевич!» – донесся голос смехвода из глубин танка. «Держи!» Я отломил одну дольку шоколадки и протянул большую часть наводчику, а сам съел свой кусочек. «Горький, сладости очень мало. Ты же из Тихоборска, земляк. К Степану Вадимычу ходил на бокс. Лицо знакомое, но мы как-то особо не разговаривали. Немного ходил». Наводчик откусил немного и протянул вниз. «Мне тогда нос разбили. Мамка запереживала, больше не пускала, запретила». «Это что? спросил мехвод снизу. «Шоколадка? А водки нет?» «Спирт есть, ну у нас в заначке», – сказал я. «Помогите, мужики, а то и сами поляжем, и пацаны там останутся раненые. Что с ними сделают, вы сами знаете. А там место хорошее есть», – я показал. Тот магазинчик, глянь. Вам заехать за ту пристройку, они вас там не достанут. А кто попытается обойти сзади, прикроем». «И напоите потом», – Лёша улыбнулся. «Да сколько угодно. И напоим, и накормим, и на руках таскать будем. Должок не забудем». Доживи сначала до вечера», – отозвался мехвод снизу. «А то все обещают долги вернуть, да мрут, как мухи. Я против». «Не выйдет», – Леха пожал плечами и полез вниз. Люк закрылся. Я спрыгнул на землю, разбрызгав во все стороны грязь. «Никак», – спросил шапен Я помотал головой и показал вперед. «Пора идти». «Помощи ждать не стали. Пошли». Но там духи конкретно прижали нас огнем к земле. Сухие трески автоматных очередей раздавались со всех сторон. В стену ударила пуля и со свистом отрикошетила, и я втянул голову, хотя помнил, как приговаривал Аверин, если слышишь пулю, то она не для тебя. Во рту чувствовался привкус кирпичной пыли, спина прижималась к ледяной стене, ноги скользили в мокрой грязи, пахло сгоревшим порохом и сжженной ватой. Среди звуков боя раздавался злой грохот пулемета ДШК, стоящего на третьем этаже, и резкие как удар хлыста выстрелы СВД. Снайпер тоже где-то там, но стреляет он так, что его не видно. Но когда уже казалось, что все, я услышал рев двигателей позади нас. Т-80 разнес вдребезги кусок стены полуразрушенной трансформаторной будки, снес покосившийся столб линии электропередач, раздавил давно сгоревший остов «Жигуленка» и встал за магазин, прикрываясь от гранатометов. «Сейчас хиачить будет!» — восторженно закричал Шопен, закрывая уши. Так и вышло. На третьем этаже, там, где из-за мешков с песком высовывался ствол ДШК, раздался взрыв. В нас полетели обломки кирпичей, а через несколько секунд на этаже раздался новый взрыв, затем еще. Наводчик оказался очень грамотным. В тот вечер мы их напоили и накормили, обещали прикрывать потом, ну и порой пересекались вместе. Наводчика, который уговорил мехвода идти нам на помощь, мы прозвали Лешей Коробочкой, он иногда играл с нами в карты. У меня даже расписка была в тетрадке с долгом, но под самый конец боев в Грозном их танк сожгли, Тогда погиб мехвод Матвей Сергеевич и новый командир, а Леша Коробочка, контуженный и раненый, пропал без вести. Его бы не нашли, но случилась обычная история тех лет. Пропавших искали не особо тщательно, и тогда разыскивать их приезжали родители. Такое мы видели слишком часто, но, как правило, особо помочь им не могли. Кому-то везло, но большинству нет. Вот и мама Лёши Коробочки сама приехала в Чечню разыскивать сына. Кто-то рассказывал, что ей сильно повезло, в отличие от многих и она его нашла в одном из аулов, где он находился в сарае. Повезло снова, когда его отпустили без выкупа, и что им встретились люди, которые бесплатно помогли добраться до осети, прикрывая от боевиков. Им везло, оно только до поры до времени, потом перестало. Они встретили сочувствие среди противника. Но, как я вижу, здешние местные бандиты решили использовать его для заработка. Немало здесь было нищих, ведь бизнес это выгодный, но только для тех, кто его держит. А чтобы разжалобить народ, набирали ветеранов горячих точек, в основном фальшивых, но были и настоящие, которым больше не было куда идти или их обманули. Вот как чудом выжившего танкиста алёшу Коробочку. «Да же», – напомнил я, – «они же тогда приехали нас выручать». «Так мы и не спорим», – сказал царевич, – «разговори, что надо, мы и пойдём».